Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенменом. 39. -й. Шерлок Холмс и лохнеское чудовище. Дэвид Рафал. Шерлок Холмс и ужас лайм Реджиса Глава 6. Вы вправду так считаете, Холмс, спросил я. Понимаю, в этой истории есть немало странностей, но определенно они вряд ли имеют значение. Уверяю вас, дорогой мой друг, это нечто большее, чем странности. Это настоящая тайна. Почему наш Хуни не было членов экипажа? Как могло судно столь бесследно исчезнуть, если его принесло к берегу штормом? Как объяснить присутствие здесь графа Орлана? Ведь он говорит, что не знал о том, на каком именно корабле отправили его груз. Тогда как он мог догадаться о его прибытии в этот порт, если само появление шхуны стало результатом несчастного стечения обстоятельств? А если граф заранее был здесь, как я подозреваю, и Лайм был изначально пунктом назначения, Как могло судно без экипажа прийти так точно в нужную точку берега? Холмс буквально засыпал нас каскадом вопросов. Но судно принесло ветром, возразил я. Оно не пришло само. Вероятно, экипаж смыл за борт, когда он пытался удержать шхуну на избранном курсе, и внезапный шквал стал гибельным только для людей. Ваша теория заслуживает похвал, друг мой, но никак не объясняет отсутствие обломков или тел. Я, конечно, немного знаю о преливах и течениях, Но определенно могу сказать, что смытые на столь небольшом расстоянии от берега тела через день-другой вынесло бы на пляж в пределах бухты или поблизости. И не забывайте, что матросы со спасательной шлюпки не обнаружили на борту «Уж хуны следов пребывания там экипажа», — заметил Холмс. Я цеплялся за остатки своей теории, рассыпавшейся под ударами выводов Холмса. Но они лишь бегло осмотрели судно, чтобы проверить, нет ли там людей. Возможно, они пропустили признаки проживания на борту, в конце концов — Дело было на закате, уже смеркалось? Да, Ватсон. в этом я с вами согласен. Ведь немыслимо предполагать, что шхуна пришла с берегов Черного моря сама по себе. Так что экипаж мог встретить свою судьбу незадолго до конца путешествия. А вот уже какова была эта судьба, сказать не могу. Да успокоит Господь их души. Э, доктор Якобс, а проводилось ли официальное следствие по поводу исчезновения неустановленной шхуны? Думаю, не было основания для подобного следствия. Единственными физическими следами пребывания судна были те три ящика. Следствие проводят в случае непредвиденной задержки или исчезновения судов. Но этой шхуды словно и не было никогда в наших водах. Аграф что-нибудь известно о его местонахождении? «Да, он ведь еще в лайм остановился в хайм -Мэнер. Это особняк сэра Питера Роттенберри. Владелец путешествует по Италии до самой осени». «Не знаю, какого рода знакомства связывает графа и сэра Питера. Да, у меня нет оснований интересоваться этим». Сэр Питер признанный эксперт по Восточной Европе. Вероятно, он встретил графа во время одной из поездок, или они состояли в переписке. Благодарю вас. Характер знакомства может оставаться в области догадок. По крайней мере, мы знаем, что шхуна оказалась здесь не ослаблен. Случайно, а вследствие плана заключил Холмс. Мы выжидательно смотрели на Якобса, поскольку было очевидно, что он еще не закончил рассказа, и он нас не разочаровал. Он встал и придвинул стул поближе к нам, а когда снова сел, заговорил приглушенным голосом, словно заговорщик. «Теперь...» Мы подходим к истории о черной собаке из Лайма. Как и во многих других частях страны, у нас есть своя легенда о черной собаке. И в наших краях она показывается на определенной улице – Хай-Лейн. Не могу поручиться за происхождение, но древнее предание – весьма похожая на ему подобные. Угольно-черная собака с красными глазами встает на пути, ничего не подозревающих богобоязненных жителей и пугает их до смерти. Я называю это легендой, но в последние несколько недель многие утверждают, что видели ее своими глазами не только на Хайлен но и в других районах города. Истерия, пожал я плечами. Люди воображают нечто сверхъестественное, хотя встречают обычную собаку. Я э, много раз сталкивался с такими случаями в своей практике. При обычном стечении обстоятельств я с вами согласился бы, Но многие из очевидцев люди, почтенные, образованные столпы общества, деликатно возразил Якобс. — А когда именно вы видели эту собаку, доктор Якобс? — спросил Холмс. Якобс рассмеялся. — Браво! Да, я действительно видел собаку, и она показалась мне столь же реальной, как любой из вас. Миссис Якобс, все это время занимавшаяся рукоделием в углу комнаты, внезапно вмешалась в разговор. — Вы не представляете, какой у него был вид, когда он ворвался в дом? Белый, как полотно, волосы дыбом. Я никогда не видела мужа таким испуганным, джентльмен. Сара права. Я очень сильно испугался. Не отрицаю. Вздохнул Якобс. Я отправился проведать одного из своих пациентов на Колвей-Лейн и уже возвращался по переулку к реке. Когда я проходил мимо старинного особняка, огромная черная собака выпрыгнула сквозь ограду и преградила мне дорогу. — Вы утверждаете, что сквозь ограду? — Точно не через нее, — поинтересовался Холмс. — У меня сложилось впечатление, что сквозь. Нереальность ситуации поразила меня, когда я понял, что она проделала это, не издав ни звука. Собака была громадная, такой большой я в жизни не видел. Она повернулась, и красные глаза уставились прямо на меня. Несколько секунд я не мог пошевелиться, а затем она исчезла, унеслась Прочь по переулку в сторону Хай-Мэннер. к дому сэра Питера Реттенберри. Именно так, мистер Холмс, а это имеет значение? Это просто факт, который следует отметить. Возможно, когда-нибудь он окажется важным. Прошу вас. Продолжайте. Я не отношусь к числу людей, подверженных фантазиям, но в те мгновения я был словно зачарованный. Жизненные силы покинули меня, а потом... Потом случилось еще кое-что. Он медлил, будто ему совсем не хотелось рассказывать дальше. — Да, — поощрил его Холмс. — Простите, это звучит странно, фантастично, но мне показалось, что собака говорила со мной. «Говорила — Говорила? — воскликнул я. — Да, Уотсон старина, говорила. Но как объяснить вам это и не предстать? В ваших глазах сумасшедшим. Я слышал голос у себя в голове, Словно она сказала мне, Ты нажил настоящего врага. Весьма необычно. Это и впрямь любопытное событие. — повторил Холмс, и никто из нас, сидящих в гостиной, не смог бы возразить. — Это было единственное явление примечательного зверя перед вами. — Поверьте, мистер Холмс, одной оказии для человека вполне достаточно. Не имею ни малейшего желания вновь с ней встретиться. «Я так понимаю, другие жители города видели собаку при аналогичных обстоятельствах», — уточнил Холмс. «Думаю, что так, хотя определенно сказать не могу». «И как вам показалось, зверь — это фантом?» «Или существо из плоти и крови?» — спросил Холмс. «Помимо гигантского размера, это вполне обычная собака. Она смотрится крепкой и плотной, но, если чувства не обманывают меня, производит впечатление чего-то потустороннего, как бы прискорбно не было мне говорить это. И к какому заключению вы пришли? — Не знаю, что и сказать, — пожал головой Якобс. — Логика мне подсказывает, что все рассказанное вам взаимосвязано. Но я не могу установить эти связи. Не вижу причин. Вероятно, нам удастся прояснить ситуацию. В начале разговора, доктор, вы упомянули о трагедии. Холмс подался вперед. Лицо его было чрезвычайно серьезным. Да. Мрачно кивнул Якобс. Я имею в виду 17-летнюю девушку, которая стала буквально таять на глазах и вскоре умерла. Ее звали Роузи. Хэнингтон. Она жила с родителями и с кузиной Элизабет в Сильвер-Лодж, в небольшом переулке рядом с дорогой на Аксминстер. «На самом деле вы должны были проехать совсем рядом с ее домом по пути в Лайм». Рози захворала чуть больше двух недель назад. Болезнь буквально поглощала ее силы. И конец наступил через несколько дней после наступления первых признаков слабости. Скольких дней, доктор?» «Примерно неделя, мистер Холмс», — ответил Якобс. «Благодарю вас. Вы не были ее врачом, как я понимаю». Нет, поскольку ее семья живет сразу за границей Деваншира. Там практикует доктор Памфлет. Он и лечил бедняжку. Он очень способный врач. Может, его методы слегка устарели, но в городе его уважают. А где живет сам доктор Памфлет? Холмс буквально оборвал Якобса на полусловие. В Аплаеме. Следовательно, он мясный. Он консультировался с вами по поводу состояния девушки. Нет, мистер Холмс. Положение таково, что у него свои пациенты, а у меня свои. И мы не обсуждаем их при встречах в обществе, за исключением каких-то особых случаев. А болезнь Роузи Хэннингтон была из числа таких особых случаев. «Доктор Памфлет решил обсудить ее с вами», — настойчиво расспрашивал Холмс. «Да, это так, но разговор состоялся лишь после прискорбной кончины». «Насколько я понимаю, вы знаете, каков был ее диагноз?» «Да, коллега объяснил ее состояние острой скоротечной анемии. Более того, могу сказать, что доктор Памфлет без сомнения». Поделится с вами подробностями течения болезней и расскажет о действиях, которые предпринимал, чтобы замедлить развитие недуга. Как правило, в таких случаях прописывают витамины и препараты железа. Они смягчают симптомы анемии, но Роузи умерла несмотря на лекарства. А доктор не высказывал мнение о происхождении столь внезапной болезни? Нет, он не смог установить причину. Не могло заболевание стать одним из тех, что приносят с собой моряки из дальних стран. Так ведь часто случается – «В портовых городах!» — полюбопытствовал Холмс. «Конечно, такие случаи известны, но, по моим сведениям, Роузи не посещала гавань. Она вела скромную домашнюю жизнь». «Да». «Печальная история. Однако я никак не возьму в толк, доктор, почему вы включили ее в свое повествование о странностях в городе?» — задал вопрос Холмс. «Джентльмены, вы должны поверить на слово. Но Очевидцы утверждают, что видели Роузи уже после ее смерти и на кладбище, и на улицах между сильвер и восточной оконечностью города, в том числе и на Хайлен. И кто именно видел покойную? — спросил Холмс. «Ну, собственно, да. Хайлейн входит в число упоминавшихся улиц. А видели девушку по меньшей мере восемь э человек. Причем трое из них хорошо знали ее при жизни и не могли ошибиться. И это еще не все». Я ушам своим не верил. Казалось, весь город был охвачен чудовищным заболеванием, загадочным кораблекрушением, не менее таинственными призраками собак и девушек, которые бродят по улицам, и мой мозг. Отказывался видеть связь между всем этим. Я терял опору, погружался в хаос. «Что здесь вообще творится?» Я так глубоко задумался, что пропустил слова Якобса, который вновь заговорил. «Простите, старина, я погрузился в свои мысли и на мгновение отключился». «Не беспокойтесь, друг мой, сегодня вечером вам и вправду пришлось узнать слишком много несуразного». Я уже давно озадачен происходящим. Но, как уже сказал, это еще не все. Три дня назад Виктор Селби видел призрак Роузи Хеннингтон на мосту Хорн у Колвей Лейн. Вам надо знать, что Виктор и Роузи одного возраста и выросли практически вместе. Когда-то они были увлечены друг другом. Виктор клянется, что Роузи позвала его. Несмотря на то, что он понимал, ее больше нет на земле, юноша подошел и обнял ее. Он просто не смог устоять, и она крепко сжала его в своих объятиях. Затем он почувствовал укол ее зубов в шею. Это вернуло его в чувство. Он изо всех сил отодвинул девушку и опроветью бросился домой. Как необычно! И что вы думаете по этому поводу, доктор? Вы допускаете, что молодой Сэлби... И другие на самом деле встречали призрак Роузи Хэннингтон? Я не верю в мертвецов, разгуливающих по земле мистер Холмс. Либо очевидцы ошиблись, либо кто-то разыграл с ними злую шутку. Но как и зачем? Понятия не имею. «Ну, Уотсон, улыбнулся Холмс. «Похоже, вы привезли меня в совершенно исключительное место, где явление призраков стало обычным делом». «Не вижу поводов для смеха», — сдержанно ответил я. «Нет, нет, друг мой, это очень серьезное дело». И, честно говоря, я в недоумении относительно того, как в данном случае действовать. Но что тут вообще можно поделать? Едва ли мы можем обратиться за помощью к Лейстриду и попросить его арестовать призрак от имени Скотланд-Ярда какие бы преступления он и призрак не совершил. «Я все же убежден, что здесь имеет место массовая истерия», — заявил я. «Вы можете оказаться совершенно правы, друг мой, по крайней мере, у меня нет на данный момент». Никакой теории, хотя, как я уже говорил, все происходящее вызывает смутные воспоминания. Нет, обстоятельства ускользают. Должно быть ночной отдых. в память. Тут Холмс обратился к Якобсу. Что ж, доктор? Вы представили нам подробный отчет о недавних удивительных событиях. Но могу я поинтересоваться, как удалось вам собрать всю эту информацию? Это маленький город, мистер Холмс. У жителей длинные языки, и новости распространяются со скоростью ветра. Время промчалось незаметно, и я удивился, обнаружив, что час уже поздний. Ни у меня, ни у Холмса не оказалось ключей от пансиона миссис Хайдлер, и нам предстояло извиниться перед ней за причиненное беспокойство. Но я, признаюсь, испытывал эгоистическую радость при мысли, что вскоре вновь Увижу ее независимо от того, что время совсем неурочное. Еще один вопрос. Прежде чем мы уйдем, обратился я к Якобсу. Я так понимаю, Виктор один из ваших пациентов. Вы осматривали его шею после описанного им инцидента. Там была рана. Отличный вопрос, Ватсон, заметил Холмс. И как же, доктор Якобс? Я увидел лишь обесвеченный участок на коже, бледное пятно, но никаких следов укуса или паракола. Но позвольте сказать, я твердо верю в искренность и достоверность рассказа Виктора. Когда он говорил о происшествии, его буквально трясло. Благодарю вас, доктор. Но позвольте еще вопрос. Почему вы не упомянули обо всех этих событиях в письме к Ватсону? Я не видел в этом нужды. Якобс покраснел, отвечая Холмсу, «Я пригласил Уатсона на каникулы, а не на охоту за призраками и фантомами. Кроме того, самые загадочные события произошли совсем недавно». «Да-да, э, понимаю. Ну, еще раз спасибо за все и доброй ночи, доктор». Это был незабываемый вечер. Спокойной ночи, миссис Якобс. Благодарю вас за гостеприимство. Доброй ночи, мистер Холмс. Доброй ночи, доктор Уатсон. С улыбкой ответила Сара. Ну и ну. Вот так и стоит поведал нам ваш друг якобс сказал холмс когда мы вышли на шербурн лейн что думаете об этом ватсон самом деле холмс признаюсь я совершенно растерян но вы говорите что эти странные события что-то вам напоминают да Но убейте, не могу сосредоточиться и понять, что именно. Не сомневаюсь, воспоминания придут. Мы прошли несколько ярдов вниз по кумп стрит Луна и звезды ярко сияли над нашими головами. В такую ясную ночь трудно было поверить, что вокруг могут бродить призраки и привидения, если таковые вообще существуют. Я не сомневался, что все очевидцы искренне клялись, что видели в лайме призраков, но вовсе не был убежден в реальности их видений. Когда мы добрались до пансиона, миссис Хайдлер, было очень поздно, однако дверь сразу открыла сама хозяйка. «Добрый вечер, джентльмены! Надеюсь, вы приятно провели время?» — спросила она без малейшего упрека в голосе. «Да, спасибо, миссис Хайдлер. Очень приятно. Мы извиняемся за столь позднее возвращение. Мы увлеклись и забыли о времени», — признался я. «О, не беспокойтесь, я с удовольствием посидела у камина с книгой». Э, «Могу ли я поинтересоваться, что вы читали?» «Ничего особенного. Старый журнал, просто чтобы провести время». «В таком случае пожелаем вам доброй ночи», — сказал я. Когда мы поднимались по лестнице, я глянул вниз на столик у камина, где лежал экземпляр журнала «Стрэнд». Я почувствовал невольный всплеск радости, заметив, что это тот самый номер, в котором опубликован один из моих последних рассказов о наших с Холмсом приключениях. «Спокойной ночи, джентльмены! Завтрак будет накрыт в 9.30, если вам не потребуется раньше». Это время нас устраивало, так что мы отправились по своим комнатам. Я начал зевать, уже поднимаясь по скрипучим ступенькам, чувствуя, что Морофей вот-вот примет меня в свои объятия. Тем не менее, мне приходилось сомневаться, что Холмс будет бодрствовать ночь напролет, обдумывая все услышанное в течение вечера и пытаясь отыскать логическое объяснение загадочным событиям. Я пожелал Холмсу доброй ночи, и несколько минут спустя голова моя уже погрузилась в подушку, и я заснул. Я проснулся позже, чем собирался, но не опоздал и к завтраку. Я привел себя в порядок, надел новый твидовый костюм, который сразу привлек мое внимание при посещении лондонской Оксфорд-стрит незадолго до поездки в лайм реджес Постучав в дверь Холмса, я не получил ответа. Миссис Хайдлер была в гостиной, она очень тепло приветствовала меня. Видовый костюм сразу придает джентльмену солидный вид. Не правда ли, доктор Уатсон? — кокетливо произнесла она. — Очень надеюсь, что в моем случае это именно так, — ответил я со сдержанной улыбкой. Она рассмеялась и жестом пригласила меня в небольшую комнату позади гостиной там. Было накрыто к завтраку. Натаниэль заканчивал сервировку на двоих. В ответ на мое приветствие он что-то невнятно пробурчал. Вероятно, это было желание доброго утра. Холмса не было, и миссис Хайдлер сказала, что еще не видела его, но примерно час назад слышала, как открывалась и закрывалась входная дверь. Буквально в следующую минуту раздался стук в дверь с улицы. Натаниэль поспешил открыть. В распахнутую дверь решительно вошел Холмс. «Приветствую вас, хорошо выспавшийся Уатсон. Лучшая часть дня уже миновала, дорогой мой друг. Я предпринял весьма познавательную прогулку. Мои легкие полны свежего воздуха, и я готов» поглощению завтрака. — Холмс, неужели утром обязательно быть столь невыносимо жизнерадостным? Порой это совершенно бесчеловечно, — произнес я с широкой улыбкой. — А теперь, Ватсон, скажите, у вас появились новые мысли по поводу любопытных событий, описанных вчера вашим другом? Моя первая мысль была не слишком доброй. Какая невероятная чепуха! Все эти разговоры о призраках, духах и прочем. Надо признать, дальше дело не пошло. Вас трудно в этом винить. Тем не менее, мне хотелось бы разделить ваш образ мыслей. Однако, полагаю, здесь есть над чем поработать. Тут чувствуется нечто такое, к чему надо внимательно присмотреться. Увы, пока я не имею понятия, что все это значит. Вы удивляете меня, Холмс? Я всегда считал, что вы твердо стоите на земле и привержены научным методам, так что не верите в истории о призраках. Уартсон Вы знаете, что я не слишком хорошо знаком с Шекспиром, но помнится, Гамлет говорил, есть многое на свете, друг грация, что и не снилось нашим мудрецам. Акт первый, сцена пятая, если я не ошибаюсь, уверен, Это полезный совет для нас обоих. Наши умы должны оставаться открытыми и восприимчивыми. Вы так и не вспомнили, что напоминает вам все эти события, Холмс? Да, Уотсон, должен сказать, что почти все воссоздал» однако не уверен, насколько все это связано с мясными событиями. О, вот и да. Нам подали завтрак, который заслуживал самых высоких похвал. Холмс был необыкновенно разговорчив. Мы успели обсудить множество тем, а также планы на день. У меня не было намечено ничего, кроме посещения пары достопримечательностей, которые рекомендовал Якобс, рассказывая об истории Лайма, да, прогулки по окрестностям. Холмс хотел заняться сбором окаменелостей и изучением местной геологии, а также посетить выставку Уильяма Бекленда в Виктория Холл. Мы договорились разойтись по своим делам и встретиться во второй половине дня. Несколько секунд, и Холмс скрылся. У меня случаются порой приступы лени. Я не спешу начинать активный день, а это место просто располагало к расслабленности. И разве мог я сопротивляться его чарам?